Как совершается экзорцизм? Прежде всего, околдованный должен исповедаться. После этого надо произвести подробный осмотр дома, где больной помещается, не пропуская ни одного уголка. Следует также поискать, не спрятаны ли в кроватях, в мягкой мебели или под порогом какие-либо орудия околдования. Найденные орудия тотчас бросают в огонь. «Лучше всего, если больной вообще перейдет в другое помещение. Если ничего подозрительного не было найдено, то больной должен пойти рано утром в церковь. Также и священник-экзорцист, если он исповедался и не осквернился во сне, будет иметь больший успех. Больной держит в руках свечу, сидя или стоя, а присутствующие в церкви за него громко молятся». После литии священник окропляет больного святой водой, кладет ему вокруг шеи епитрахиль, следует лития о больных, а затем священник произносит экзорцизмы, как, например, следующий «Я экзорцирую тебя, Петра или Варвару, больного» но возрожденного через святой источник крещения именем Бога Живого, именем Бога Правого, именем Бога Святого, именем Бога, искупившего тебя своей драгоценной кровью, чтобы ты и стал экзорцированным человеком, да удалится от тебя всякое зло, дьявольского обмана и всякий нечистый дух» заклинаемый тем, который придёт судить живых и мёртвых. Аминь. Помолимся, Бог милосердия, допускающий по милости щедрот своих, претерпеть порчу тем, кого ты любишь, кого ты в любви принимаешь, для исправления наказуешь, тебя призываем мы, чтобы ты своему слуге, страдающему слабостью членов тела, «Оказал свою милость, и чтобы ты, то, что ради земной слабости гибнет, что осквернено дьявольским наваждением, воссоединил в единство тело церкви. Смилуйся, Господи, над нашими воздыханиями, смилуйся над слезами этого больного, полного веры в Твое милосердие. Допусти его к таинству примирения с Тобой через Христа нашего Господа. Аминь». «Проклятый дьявол, признай свой приговор, воздай честь Богу правому и живому, воздай честь Господу Иисусу Христу и отойди от этого раба Божьего со своими кознями, от слуги Бога, искупленного Господом нашим Иисусом Христом его драгоценной кровью». Этот экзорцизм повторяют два-три раза. Под конец больного причащают. Большую силу изгнания бесов имеет чтение страстей господних. Напиши также слова из Евангелия Иоанна в начале без слова. Надень на день нашего больного и ожидай от Бога благодати выздоровления. Второй главный вопрос, поставленный в начале главы, касается того, что делать, если благодать выздоровления с помощью экзорцизмов не достигнута. Прежде всего надо сказать, что это происходит по шести основаниям. Или из-за превратных верований присутствующих, или из-за того, что порча возникла из-за греха больного, или из-за того, что им в свое время были использованы неподходящие средства врачевания, или вследствие неправильности веры экзорциста или вследствие большой боязни беса перед другим экзорцистом, или вследствие того, что больной страдает для своего последующего духовного просветления или совершенствования. Относительно первых четырех оснований нас получают Евангелие от Матфея и от Марка, повествуя о том, как ученики Христа не могли излечить беснующегося по своему неверию, а также и по неверию отца заболевшего юноши. Поэтому отец и сказал Иисусу, «Я верую, Господи, помоги моему неверию». А к толпе Христос обратился со словами, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами?» А Иероним, толкуя это место, утверждает, что юноша заболел из-за своего греха. Иоанн же Златоуст, разбирая это место Евангелие, утверждает, «Опоры веры» а именно Петр, Яков и Иоанн, не присутствовали. Молитвы и пост не были применяемы, а без подобных средств, по свидетельству Христа, этот вид демонов не мог быть изгнан. Поэтому Ориген и говорит, если будет нужно при излечении больного остаться при нем, то не надо ни удивляться, ни расспрашивать, ни говорить, ибо нечистый дух все слышит. «Но мы изгоним злого духа постом и молитвою». Что неправильность верования влечет за собой недействительность врачевания, об этом сказал сам Христос, отвечая ученикам своим на вопрос, почему они не смогли излечить указанного юношу. «По неверию вашему», — утверждал он, — «ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете «Горе сей», «Перейди отсюда туда!» и так далее.